Глава 25. Гулять так гулять. А праздник все продолжался. День сменяла ночь, ночь сменял день. Еще в сумерках санный поезд собачьи упряжки, сопровождаемые гурьбой лыжников, уносились на капище к Хорсу, Дашбогу, Светлому Волоху и прочим дневным богам. Там язычники встречали солнце, ели, пили. Серега подозревал, что и в еде, и в питье изрядная примесь наркоты. Затем катились обратно, уже в личинах размалеванные подбубные дудки, с плясками вваливались на подворье, и уже через полчаса шкуры валялись на снегу, а разгоряченные тела мужчин и женщин содрогались в древнейшем из танцев». Самых выносливых хватало часа на полтора. Неплохой результат, учитывая предыдущие нагрузки. Потом был расслабон под ясным небом, под лучами хорса, чей светлый лик за все это время ни разу не затмила тучка. Деловитые, облаченные в меха жрецы, перешагивали через голые тела, Раздавали и собирали чаши с горячим медом, иных совсем утомленных поили с рук. Тех же, кто вытерпывался до донышка, поднимали и уносили в дом. Насладившись групповушкой и позагорав, народ отправлялся обедать. После обеда наступал тихий час, вернее несколько часов, после которых веселье возобновлялось с новой силой. В программу входили катания с гор, состязания в беге, борьба без оружия и всевозможные игры. В играх Серега с большой охотой принимал участие, но к победе не стремился. Дух соперничества в нем как-то ослабел, что особенно чувствовалось, если Серега присоединялся к веселью пораньше и успевал до обеда и на шкурах накувыркаться, и позагорать с кайфом. Никогда раньше он не думал, что можно загорать зимой. Оказывается, можно, и совсем не холодно. С темнотой большая часть народа перемещалась под крышу, а меньшая часть отправлялась служить Волоху Темному непосвященные, к этому ритуалу не допускались. Они могли подождать снаружи, что было, разумеется, не так интересно, как послушать пение сказочника или поиграть в угадайку. Они все были как дети. Безусые юнцы, розовощекие девчонки и пышногрудые тети с бородатыми дядями. мальчишка подмастерье и плечистый воин, чьи руки испещрены шрамами формально были равны и наравне участвовали во всех игрищах. А вот у Рериха и, соответственно, у его ученика статус был особый, прямо скажем, привилегированный. Например, понравилась варягу некая развотелая девица, подозвал варяг Волоха, показал на девицу мозолистым пальцем, а вечером указанная девица, весьма польщенная, Оказалось у Рериха в постели. Серега подозревал, что имеет такие же права, но не опускался до того, чтобы по столь деликатному поводу обращаться к жрецам. Ему и так не отказывали. Где-то на пятый день их пребывания у Волохов, Серега все же спросил у наставника, на каких правах они здесь находятся. — Ты на сорочьих, — ухмыльнулся варяг а ты? А я. Рерих на мгновение задумался, потом нашел подходящее сравнение. Император Рамеев нанимает северных воинов, чтобы охраняли его от врагов. Этим воинам не обязательно любить императора, и поклоняться его богам тоже не обязательно, хотя и не запрещается. Воины служат императору, И он дает им деньги, пищу, женщин и позволяет развлекаться по собственному обычаю, если они достойно несут свою службу. Я почитаю Волоха и служу ему, но я не раб ему и не жрец. — Все понял, репк-сорепка! Серега кивнул. Его такой подход тоже устраивал. Он тоже не раб языческого бога и поклоны бить ему не намерен. Но если выпал случай повеселиться, то почему бы и нет? Однако все хорошее, равно как и плохое, рано или поздно заканчивается. В первую очередь это относится к праздникам. Как-то вышел Серега Духарев на крылечко и увидел, как выводят из конюшни лошадок, разбирают сложенные штабелем розвольни увидел, как деловито суетятся вчерашние сотрапезники, а недавние подружки, смыв с бровей чернь, чистят снегом шкуры и сворачивают их рулончиками, прежде чем уложить в сани. И понял Серега празднику конец. Началась обычная жизнь, и в этой жизни Серега им уже не нужен. Четверо гридней. Может, из Полоска, может, из Витебска или еще откуда. Оседлали застоявшихся лошадок, шикуя, разом взлетели в седла. Один наклонился, вручил Волоху-привратнику мешочек. Деньги, вероятно. Другой засвистел и пустил коня вскачь, обгоняя сани и пеших. Остальные пустили за ним. Звонкий девичий голос что-то крикнул им вслед. Серега неприкаянно бродил по двору. На него обращали внимание не больше, чем на обленившихся кудлатых псов. Кто-то оттолкнул его в поясницу. Дохрев обернулся. Мишка, такой же неприкаянный. Серега почесал ему лоб. Мишка печально вздохнул. Серегей! К духарю спешил Волох. Идем, Серегей. Медогар кличет.